Этап четвертый. Идентичность. Первый урок по идентичности вам преподали, когда вы начали ходить. Одна из первых вещей, которые большинство родителей учат своих малышей, это как произнести их собственное имя и как различить маму и папу. Вначале дети ясельного возраста не осознают, что их имя относится к ним. Они не реагируют, когда вы их зовете. Они, возможно, задержат на вас взгляд на секунду, но потом вернутся к своим игрушкам. Ребенок не мыслит себя отдельным от родителей. Но после того, как вы много раз объясните детям, кто они такие, и после того, как они сами много раз увидят себя в зеркале, дети, наконец, поймут. Их имена относятся к ним, и они отдельно от родителей. В результате у них сформируется идентичность «я Пол», «я Эмили». Он папа, она мама. Возникнут я, кто я, и они, кто-то, кто не я. Как только дети ясельного возраста понимают концепцию идентичности, они приступают к созданию границ и большей обособленности. первое время это касается имущества. Это моя игрушка, это мой карандаш, это не твой карандаш. По мере взросления они учатся различать друг друга по полу, этнической принадлежности, национальности и религии. А затем у малышей формулируются потенциально негативные убеждения о самих себе и об окружающих людях. «Я недостаточно хорош, хороша. Я не заслуживаю любви, они не любят меня. Мне нужно сделать это, чтобы привлечь внимание. Если я не буду слушаться родителей, они будут злиться». Прежде всего, если бы у нас не было идентичности, подобных негативных убеждений не существовало бы. На протяжении всей жизни мы формируем нашу идентичность с помощью работы, отношений с другими людьми и того, что любим. Мы тратим время на выяснение того, кем являемся и кем не являемся. Личные убеждения могут сформироваться только если у человека есть идентичность и он чувствует собственную обособленность от других людей. Четвертая метаморфоза чаши – появление идентичности. Хотя идентичность формируется у нас раньше убеждений, Я поменял их местами, потому что в течение первых лет жизни идентичность выстраивается не полностью. Ее еще можно изменить. Даже в подростковом возрасте у многих из нас ощущение своего «я» в определенной степени сумбурно. Идентичность состоит из убеждений и доказательств, подтверждающих эти убеждения. Однако данный процесс не закрепляется, пока мы не становимся старше. Как только наша идентичность более или менее сформируется, она начинает оказывать на нас гораздо большее влияние, чем личные убеждения. Последние можно изменить с помощью правильных ресурсов и новых точек зрения. Но за идентичность мы склонны крепко держаться, отчаянно ее защищая. Потребность защищать идентичность. Вы когда-нибудь отвергали комплименты? Спросите себя почему. С точки зрения логики, всем нравится, когда их хвалят. Почему же вам столь некомфортно? Как человек с низкой самооценкой, я заметил, когда кто-нибудь делал мне комплимент, я съеживался и стыдился. Не знал, что делать с похвалой и чувствовал себя очень неловко. В глубине души я считал, что люди просто вежливы или неискренни. Поразмыслив, я понял. Мне было некомфортно, потому что я не отождествлял себя со словами, обращенными в мой адрес. Они не совпадали с моим собственным представлением о себе. Если вы долго верили, что недостаточно хороши, и кто-то хвалит вас, разве это не противоречит вашему мнению о себе? По сути, подобные ситуации дают понять, идентичность, которую вы для себя формировали всю жизнь, ошибочна. Это сложно укладывается в голове мы бессознательно стремимся отстаивать нашу идентичность, даже если низкая самооценка не приносит нам ничего хорошего. Идентичность создается сознанием и для сознания. На четвертом этапе фокус внимания перемещается на эго. Теперь у нас в руках не просто чаша. Мы считаем ее и смесь внутри собой и не проводим границу между тем, кем являемся на самом деле, и мысленным образом себя сформированным сознанием. Наш разум решил, кто мы есть, а кто нет, и мы безоговорочно верим ему. В отличие от двух предыдущих этапов, на данной стадии мы уже не позволяем другим вливать в нашу чашу что-либо без разрешения. Теперь мы защищаем чашу и ее содержимое. Людям с убеждениями, противоположными нашим, приближаться к сосуду запрещается. Мы подпускаем к нему лишь тех, чьи убеждения резонируют с нами. Никому нельзя портить смесь, приготовленную для нас сознанием. Для людей с низкой самооценкой это порочный круг. Когда ваша чаша наполнена негативными установками о себе, вы откликаетесь только на события, подкрепляющие их. Если люди говорят, что вы умны, вы не верите им, ведь ум никогда не был частью вашей идентичности. С другой стороны, совершая ошибку, Вы вероятно быстро окрестите себя тупицей без малейшего сомнения, даже если у вас высокий уровень интеллекта. Вы постоянно ищете доказательств, чтобы укрепить идентичность, и игнорируете любую информацию, не совпадающую с ней. Иными словами, наши убеждения формируют нашу идентичность, и идентичность сохраняет убеждения в целостности. Они работают бок о бок. В результате люди с высокой самооценкой продолжают чувствовать себя комфортно, а люди с низкой самооценкой продолжают ненавидеть себя. Чем упорнее мы защищаем нашу идентичность, тем сильнее она становится. Но почему мы просто не избавимся от низкой самооценки? Почему расстаться со своей идентичностью так трудно? Отказаться от собственной идентичности нелегко. Мы привязаны к ней, потому, что она дает нам чувство своей важности, Она была с нами на протяжении многих лет. Что останется, если мы отпустим все, что знаем о самих себе? Кем мы станем? Как будем жить? Как уже говорилось в первой главе, сознание боится пустоты. Оно состоит из привычек и автоматических реакций на какие-либо события. Так наш мозг сохраняет энергию. Если мы избавимся от низкой самооценки, сознанию придется начать все сначала. Собрать новую информацию о себе, и выстроить новую идентичность. Нельзя изменить внешнее, не изменив внутреннее. Кроме того, есть два типа идентичности. Внешнее, то, какими вас знают люди, и внутреннее, то, с чем вы себя отождествляете, и ваши убеждения о самих себе. В отличие от внешней, внутренняя идентичность неосязаема. Она находится внутри вашего сознания, поэтому другие не могут ее видеть, и вы сами можете не отдавать себе отчета в низкой самооценке. Большинство из нас стараются развивать внешнюю идентичность в надежде улучшить собственное отношение к себе. Но за ощущение неполноценности отвечает внутренняя идентичность, живущая в подсознании. Вот почему людей с низкой самооценкой часто не понимают. Внешняя и внутренняя идентичности могут противоречить друг другу. Например, человек может иметь ученую степень, внешняя идентичность, и одновременно считать себя глупым, внутренняя идентичность. Фотомодель, внешняя идентичность, может чувствовать себя безобразной, внутренняя идентичность. Окружению доступно восприятие лишь нашего внешнего «я», следовательно, другие не в состоянии понять, что мы чувствуем и как воспринимаем себя. Наконец, даже осознавая свою внутреннюю идентичность, мы можем не знать, как изменить ее или считать, что это невозможно. Мы можем не понимать, что наша идентичность сформирована прошлым, ложными убеждениями и неправильными интерпретациями событий из детства. Для нас это просто то, кем мы являемся, нечто данное нам, по нашему мнению, при рождении. Не каждый человек с низкой самооценкой хочет ее изменить, по крайней мере поначалу, пока ее еще можно терпеть. Когда заканчивается этот этап? Все проходят через первые четыре этапа, Однако не все переходят на следующий, суждение. Люди, остающиеся на этапе идентичности, не осознают предыдущих ступеней. Они не знают, как работает ум и примиряются с низкой самооценкой. Они уверены, что любая их мысль совершенно истинна и не подвергают сомнению собственные убеждения. Кроме того, если у кого-то получилось сформировать в определенной степени позитивную идентичность, Такой человек, вероятно, не ощутит потребности в изменениях. Если его разум продолжает говорить, что он лучший, даже если у него есть какие-то проблемы в жизни, он будет винить других или весь мир в собственных неудачах. Такие люди предпочтут защищать позитивный образ своего «я», поскольку у них очень мало мотивации для работы над собой. Тем не менее, если вы похожи на меня и плохо думаете о себе, тогда у вас наверняка есть стимул изменить идентичность. У меня не было выбора действовать или нет, потому что я очень устала от беспрерывных токсичных мыслей и болезненных эмоций. Когда смесь в вашей чаше окажется невыносимо горькой, у вас не останется иного выбора, кроме как заменить напиток на более приятный. В тот день, в день моего нервного срыва в туалетной кабинке, у меня было два возможных варианта действий. Один остаться жертвой и продолжить страдать, другой поменяться и вырасти. Я выбрал второе, потому что больше не хотел мучиться. Представьте, вы все время считаете себя плохим, и независимо от ваших поступков или действий окружающих, ваше сознание говорит, вы во всем виноваты, вы являетесь проблемой. Жить с подобными установками ужасно. В результате я не видел иного пути, кроме как измениться. Ваш мозг выходит на следующий этап, как только вы принимаете такое решение. Моё сознание начало терять контроль надо мной, потому что я решил больше не страдать от низкой самооценки. Когда вы решаете измениться, то отыскиваете ресурсы, которые помогут вам на пути. Это похоже на вождение. Если вы полностью сфокусируетесь на достижении конечной цели вашего движения, то пропустите прекрасные виды. Но стоит сконцентрироваться на поиске заправочной станции, и вы сразу ее найдете. Именно так я нашел ресурсы, которые помогли мне изменить негативные убеждения о самом себе. Упражнение 4. Принятие комплиментов. Подумайте о тех моментах, когда окружающие вас хвалили. Что вы чувствовали? Возможно, вы отвергали комплименты и преуменьшали свой успех? Приписывали его удачей или чему-то другому? Делали комплимент в ответ, возвращая долг, или сомневались в искренности похвалы? Учитесь принимать комплименты. В следующий раз, когда вас начнут хвалить, отвечайте спасибо и будьте благодарными. Замечайте, что говорит вам ваше сознание. Оно может реагировать так «я этого не заслуживаю» или «я эгоистичный, эгоистичная». Помните, это идентичность, сформированная вашим разумом. Вы не должны что-то делать, чтобы остановить подобные мысли. Понимание того, как работает сознание, в конечном счете ослабит его власть над вами. Главное научиться замечать негативные установки.